Кто-то кого-то бомбит, противогазы, скадышмады. А это просто он, в который раз дал нам по жопе, напомнил, и что? А ничего. Отпразднуют впу�ем победу над Амалеком и снова примутся воровать, мошенничать, делгогать и хватать друг друга за грудки. Не столько тысяч лет. Теперь скажи мне,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 В одном из домов Ромота. Довольно чистое, в общем-то, уютное логово с раковиной и унитазом. Гриша лишь расстатушку поставил и приволок плетёную тажерку для книг. Разрешая домой, позвоню, попросила я, успокою своих. Пока Гриша молился в уголке, я набрала номер своего телефона. Долго не соединялось, потом долго не подходили, наконец сняли трубку. Боря, это я. Нет, нет, ответил незнакомый басный еврейский. Вы ошиблись, это семейство Розенталь. Я ощутила обморочную пустоту в области солнечного сплетения, нечто вроде космической черной дыры, в которой со свистом втягиваются внутренности, и бросила трубку. Гриша в уголке пробормотывал слова молитвы, наконец сказал Амин и стал надевать рубашку. Мы ну, поехали. Он был одним из самых гениальных водителей, каких встречались мне в жизни. Да ехать мог в любом состоянии, даже когда плохо помнил, куда и зачем едет. При этом машина была послушна его нетвердые руки, как умная лошадь своему тяжело раненному хозяину. При всей своей осторожности я не боялась садиться к Грише в машину. Но Гриша мнетельный, как все алкаши. никогда не забывал добавить: в моей машине ты в полной безопасности. Мы вышли на тёмную улицу, где у тротуара притулился старый грешен Рыдван, всегда забитый какими-то пыльными тряпками, пустыми, катающимися под ногами бутылками, старыми газетами и непарными носками, которые грешша переодевал во время дождя. Мокрый он развешивал на спинках сидений. Они высыхали до следующего дождя. Грешаткой дверцу, я села вперёд, предварительно отпихнув ногой пустую бутылку из-под пива Маккаби. Пристегни ремень, сказал Свибен на хом, а то полицейские суки остановят. Минут 10 мы ехали молча. Когда словно вынырнув Из-за чёрного леса сбежал по горам жёлто-голубыми дрожащими огнями ромот, греша сказал. И запомни.